а затерявшийся в ее дебрях стан был так многолюден, что сколько не уходило из него народу в бой, еще больше всегда оставалось, и он никогда не пустовал. Гул отдаленного сражения почти не достигал гущи лагия. Вдруг в лесу раскатилось несколько выстрелов. Они последовали один за другим совсем близко и разом перешли в частую беспорядочную стрельбу. Застигнутые пальбой в том же месте, где она слышалась, шарахнулись в расцепную. Люди из вспомогательных лагерных резервов побежали к своим телегам. Поднялся переполох. Все стали приводить себя в боевую готовность. Скоро переполох улегся. Тревога оказалась сложной. Но вот опять к тому месту, где стреляли, стал стекаться народ. Толпа росла. К стоявшим подходили новые. Толпа окружала лежавший на земле окровавленный человеческий обрубок, Изувеченный еще дышал. У него были отрублены правая рука и левая нога. Было уму непостижимо, как на оставшейся другой руке и ноге, несчастный дополз до лагеря. Отрубленная рука и нога страшными кровавыми комками были привязаны к его спине с длинной надписью на дощечке, где между отборными ругательствами было сказано, что это сделано в отплату за зверство такого-то и такого-то красного отряда, к которому партизаны из лесного братства не имели отношения. Кроме того, присовокуплялось, что так будет поступлено со всеми, если к названному в надписи сроку партизаны не покорятся и не сдадут оружие представителям войск Витцинского корпуса. Истекая кровью, прерывающимся слабым голосом и заплетающимся языком, Поминутно теряя сознание, страдалец-коллега рассказал об истязаниях и пытках в тыловых военно-следственных и карательных частях у генерала Вицина. Повершение, к которому его приговорили, ему заменили в виде милости отсечением руки и ноги, чтобы в этом изуродованном виде пустить к партизанам в лагерь для их устрашения. До первых подходов к лагерной сторожевой линии его несли на руках а потом положили на землю и велели ползти самому, подгоняя его издали выстрелами в воздух. Замученный еле шевелил губами. Чтобы разобрать его невнятный лепет, его слушали, согнув поясницы и низко наклонившись к нему. Он говорил, «Берегитесь, братцы, прорвал он вас». Заслон послали. Там великая драка. Задержим. Прорыв. Прожив. Он хочет нечаянно. Я знаю. Вы не могу, братцы. Видите, кровью исхожу. Кровью кашлею. Сейчас кончусь. А ты полежи, полежи. Отдышись, ты помолчи. Да не давайте говорить ему, Ироды, видите, вредно ему. Живого места во мне не оставил кровопийца, собака. Кровью, говорит Своей, будешь у меня умываться. Сказывай, кто ты есть такой. А как я, браться это скажу, когда я самый... Как есть настоящий дизельтер, да, я от него, к вашим перебег. Вот ты говоришь он, это кто же у них над тобой орудовал? Ой, ой, брат, снутро займается. Дайте, малость дух переведу. Сейчас скажу. А Таман Бекешин, Штрезе, полковник, Витсенский. Вы тут в лесу ничего не знаете, в городу стон. Из живых людей железо варят, из живых режут ремни. Тащут за шиворот, не куда. «Тьма кромешная, обтрогаешься кругом клетка, вагон».